Глава одиннадцатая «Ты зачем зашел в Тумарье?» — грозно спросил Маркус. «Я очень-очень-очень хочу попасть в Ланубу!» — ответил Николас, нервно оглянулся и вздрогнул. «И что? И я подумал, что если пойду вслед за вами, то вам придется меня взять с собой, а потом, может, вы меня и в Ланубу отведете, ведь не бросите же вы меня одного в Тумарье!» «Ты удивишься!» — процедил темноход. «Вика, пойдем!» — позвал он. Девочка замялась. Да, Николас не был ей другом, как Лукас. Его даже и знакомым сложно назвать. Они всего два раза виделись. Но не бросать же его в самом деле, в Тумарье. «Маркус, давай хотя бы отведем его обратно», — предложила она. «Мы же от границы ушли совсем недалеко». «Давай, отведем обратно и выйдем прямиком в руки констеблей. Они как раз нас поджидают. Кстати, вполне возможно, именно поэтому он за нами и побежал. Его могли отправить как наживку». «Я не наживка!» «Честное слово!» — воскликнул Николас, прижимая руки к груди. «Тогда пусть идет с нами. Какие еще остаются варианты?» — предложила Вика. «Я не понимаю. Тебе что, мало проблем?» — возмутился Маркус. «Тебя и так разыскивают констебли. Хочешь, чтобы теперь на тебя был зуб еще и у полицмейстера Куидама? Но мы же не можем его просто бросить!» — воскликнула Вика. «Я могу!» — отрезал темноход. А я нет, вздохнула Вика и взяла Николаса за руку. Пойдем. Учти, когда он превратится в пускающую слюни куклу, я тебе помогать его тащить не буду, предупредил Маркус. И почему я не удивлена? Огрызнулась Вика в ответ. И ни в какую ланубу я не собираюсь. Мы идем в фортугу и точка. Да поняла я, проворчала девочка. Пошли. Она потянула Николаса за руку. Рука у мальчишки оказалась холодной и слегка дрожала. «Главное, помни об одном. Это все не по-настоящему. Это не твои воспоминания, не твоя боль, не твое разочарование, слышишь? Постоянно помни об этом, иначе Тумарьи тебя захватит, понял?» «Понял», — ответил Николас и нервно сглотнул. «Я и не думал, что здесь будет так. Так...» Он замолчал, не найдя нужных слов. Несколько минут все трое шли в клубах черного тумана в полной тишине. «Как ты?» — почему-то шепотом спросила Вика Николаса через некоторое время. «Пока терпимо», — сквозь зубы ответил он. Вика почувствовала, что ладонь Николаса в ее руке стала ледяной, а вскоре ощутила, как по телу мальчишки пробежала дрожь, и ей даже показалось, что он сдавленно застонал сквозь зубы. «Эй!» — тихо позвала Вика, — и с тревогой заглянула в лицо своему незваному попутчику и с облегчением выдохнула. Его взгляд не был пустым, однако в глазах у него отражалась паника, словно у загнанного зверька. «Николас!» «Никс!» — с трудом произнес он. «Зови меня Никс!» «Никс! Это все не по-настоящему, помнишь? Ни на минуту об этом не забывай!» «Я стараюсь!» — с трудом отозвался Николас. «А ты как?» «Я?» Вика даже удивилась неожиданному вопросу и тому, что Никс вообще его задал. Мальчишка первый раз в тумарье, для него это настоящий шок, а тем не менее он еще и о ней беспокоится. Что до ее собственного состояния, Вика вдруг поняла, за исключением отвратительного запаха, неприятных липких прикосновений тумана и почти нулевой видимости, она в порядке. Никаких горьких фальшивых воспоминаний. То ли предыдущий поход через тумарье и впрямь ее немного закалил, То ли она слишком беспокоилась о Никсе, ей было просто не до Тумарья, то ли осколок сердца действовал. «Я нормально», — сказала она. Никс ничего не ответил. И Вика подумала, что не стоит ждать, когда он полностью попадет под власть Тумарья. Лучше постараться это предотвратить. Когда она по утрам приводила Лукаса в чувство она постоянно с ним говорила и отвлекала от обложивших его со всех сторон горечи и разочарований, обиды и потерь. Возможно, это сработает и с Никсом, и не даст ту Марью пропитать его насквозь. «Хочешь, расскажу тебе про чудеса, которые есть на моем родном осколке?» Никс промолчал. Вика испуганно заглянула ему в лицо и увидела, что мальчик стал совсем белым, на лбу выступили капельки пота, а взгляд был совершенно отрешенным, словно Никс всматривался в ему одному видимые воспоминания. Вика хорошенько встряхнула мальчишку за плечи, и когда его взгляд сфокусировался, Тут же этим воспользовалась. Рассказать тебе про кино? Кино, слабо повторил Никс. Что это? Это такая штука, которая есть только на моем родном осколке. Кино, оно как театральное представление. Только ты можешь посмотреть его, сидя у себя дома. Актеры приходят к тебе домой? Нет, они в телевизоре. Это такой специальный прибор. Выглядит как картина в рамке. А в нем показывают запись. Ну, как же объяснить? «Ты слышал про фотографии?» «Фотографии? А это что такое?» Уже чуть более живым голосом отозвался Никс. «Это когда тебя рисуют, но только не художник красками и за несколько дней, а особый аппарат и за несколько секунд, ну, или минут», добавила Вика, вспомнив, что ранние фотоаппараты делали снимки гораздо дольше. «И он не рисует, он как бы копирует то, что перед ним». «Ты про закрепитель изображения?» неожиданно вмешался Маркус. Оказывается, он тоже слушал. «Наверное. А что за закрепитель?» «Сам не видел, но говорят, что в специальную коробку вставляются пластинки, закрытые затворами. А когда их убирают, на пластинке появляется изображение того, что перед ней находится». «Да, наверное. Это что-то вроде фотографии. А кино это...» Вика замялась. «Как же сложно объяснить такие простые, казалось бы, вещи людям, которые понятия не имеют ни о фотографии, ни об электричестве». Кино не просто копирует изображение, оно копирует его в движении. То есть, если ты встанешь перед камерой, это такой прибор, который снимает кино, и станцуешь. Камера это дело скопирует, а потом покажет в телевизоре. «И звук будет слышно?» — недоверчиво спросил Никс. «И звук, и цвет!» — обрадованно ответила Вика, услышав, что голос мальчишки звучал почти как обычно, и начала безумно болтать обо всех вещах из своего мира, которые только приходили в голову. ник слушал и время от времени удивлялся. Как же так вышло, что на родном осколке Вики есть приборы для того, чтобы делать фотографии, снимать кино, разгонять тучи, слушать музыку в маленьких наушниках и размещать сразу сотню книг в одной тоненькой книжке, а в куйдаме ничего подобного. Вика только разводила руками. «Наверное, это потому, что мой осколок очень далеко от всех остальных», — говорила она. И это была почти правда. Маркус тоже слушал ее рассказы, но вопросов не задавал. Вика не сомневалась, что темноход прекрасно понимал, о каком таком осколке она на самом деле рассказывает. Вика болтала без остановки, боясь, что стоит ей замолчать, и Никса захватит тумарье Она постоянно задавала ему разные вопросы, просто чтобы удостовериться, что он ее слушает, что он с ней, а не с чужими горькими воспоминаниями. Время в Тумарье, как и в прошлое путешествие, словно исчезло. Вика не могла сказать, сколько они уже идут, несколько минут или часов. Но, судя по тому, как сильно она устала говорить, в пути они были уже довольно давно. Надо же, кто бы мог подумать, что болтать без остановки — это так изнурительно. Вике даже стало тяжело выговаривать слова. Она начала проглатывать слоги, а придумывать все новые и новые темы было труднее. Она уже перебрала почти все чудеса родного мира, потом в горле пересохла, так что вместо звуков получалось какое-то карканье, а в голове от бесконечной болтовни маленькими молоточками начала часто постукивать боль. Однако каждый раз, когда Вика делала паузу, она видела, как Никса почти тут же захватывает чужие воспоминания, которыми наполнена Тумарья, и снова откуда-то брались силы. «В конце концов, говорить это куда легче, чем волочь попутчика за собой», утешала себя Вика. Да и сама она почти не ощущала влияния Тумарья. Чужие горести, разочарования и сожаления то и дело прикасались к ней, будто птицы крыльями, но не проникали внутрь, не притворялись ее горестями и сожалениями. «Может, в этом и есть весь секрет? Просто не обращать внимания на плохие эмоции и воспоминания, и тогда они тебя не отравят?» — мелькнула у Вики мысль. В какой-то момент, когда девочка уже почти перестала понимать, что говорит а губы ее едва слушались, из рюкзака за спиной выбралась ванилька. Легла ей на плечи, словно теплый меховой воротник, и тихо мелодично зачерлыкала. И у Вики словно прибавилось сил. Она снова заговорила, продолжая сжимать руку Никса. И напоминала себе, он продержался уже так долго. Наверняка сумеет продержаться еще немного. Знать бы только, сколько именно немного. Спрашивать Маркуса бесполезно. Он еще в прошлый раз сказал, что в тумарье ничего нельзя предугадать тихо резкий голос маркуса заставил вику замолчать на полуслове что такое мы почти пришли ответил темноход но сейчас остается последняя часть пути самая сложная, о которой я тебя предупреждал так что приготовься маркус чуть опустил голову и выставил плечи вперед казалось он собирался броситься в схватку губы плотно сжаты брови нахмурны Вся поза так извинит предельным напряжением. Похоже, то препятствие, что им предстояло, и впрямь даже темноходу дается непросто. силясь рассмотреть хоть что-то дальше двух шагов, Вика прищурилась, вглядываясь вперед, и охнула. Это было похоже на тумарье внутри тумарья. Еще одна стена клубящегося тумана, только куда более густая, черная и плотная. И если от тумарья несло плесенью, горестями и обидами, то от этого слоя разило гораздо более темным и страшным. Гнилью и разложением. Насилием и смертью. Вика содрогнулась всем телом и непроизвольно отпрянула. «Нет, она не пойдет внутрь. В этом тумане невозможно выжить и остаться собой. Ни за что!» Ледяная ладонь Никса в ее руке дрогнула. Вика оглянулась на мальчишку, увидела, что он застывшим взглядом смотрит куда-то вперед на ему одному видимые страшные картины. И тиски охватившего ее ужаса немного разжались. Да, вики страшно, но Никсу еще хуже. И ради него она должна быть сильной. И не просто притвориться, а поверить в это. Когда кто-то держится за твою руку, позволять себе слабость нельзя. И поддаваться сомнениям тоже. Сомнения, они как ржавчина. «Да, им только время, и они сожрут даже металл!» Милая чуткая ванилька, теплым воротничком лежавшая у Вики на плечах, встрепенулась и зачерлыкала, а затем потянулась лапкой к стоящему совсем рядом Никсу и легонько шлепнула его по щеке. Мальчишка вздрогнул, моргнул, и его взгляд стал осмысленным. «Это было не по-настоящему, да?» едва слышно прошептал он. Вика даже не стала спрашивать, что Никсу привиделось. Но не сомневалась, наверняка что-то отвратительное. «Да», — твердо ответила она, настоящее это мы с Маркусом, а все остальное нет. Всегда помни об этом, ладно?» «Угу», — нервно выдохнул Никс. «Мы уже почти пришли, слышишь?» «Угу». «Нам осталось всего ничего. Ты такой молодец. Ты выдержал почти весь путь. Еще чуть-чуть, и мы выйдем». «Угу». «Ты сможешь, Никс, слышишь?» Последнее угу вышло почти неразличимым. «Готовы? Здесь лучше не задерживаться», раздался голос Маркуса. Глядя на лежащий впереди страшный слой тумарья, Вика очень хотела ответить «неуверенно» или даже «нет». Но она понимала, что Маркус не станет с ней нянчиться и утешать, не станет уговаривать и успокаивать. Он ожидает, что Вика поведет себя как взрослая, ведь она прекрасно понимает, что ей нужно попасть в фартугу, и это... Единственный путь. Другого нет. А взрослым постоянно приходится делать то, что не хочется, но надо. «И почему так много моих друзей хотят поскорее вырасти?» мелькнула у Вики неуместная мысль. «Итак, фортуга». Собрав всю свою волю в кулак, девочка ответила. готова И мысленно похвалила себя за то, что ее голос даже не дрогнул. «И неважно, что маленькая частичка внутри нее...» отчаянно верещала и упиралась.